Когда он вновь вышел из хижины, деревня проснулась. Женщины спускались под склону холма за свежей водой, мимо сидевших на корточках носильщиков, мимо плоских камней, под которыми покоились ушедшие в мир иной вожди, мимо рощи, где гнездились птички, отдаленно напоминавшие зелено-желтых канареек. Мистер Левер уселся на складной стул посреди кур, собак и лепешек коровьего навоза, подозвал боя. Он решил действовать с позиции силы, но не знал, что из этого выйдет. — Скажи вождю, что я хочу с ним поговорить. Сразу поговорить не удалось. Вождь еще не проснулся, но в конце концов он подошел все в том же сине-белом одеянии и котелке. — Скажи ему, — обратился мистер Левер к бою, — что мне нужны насильщики чтобы пойти со мной к белому человеку и вернуться обратно на два дня. «Вождь не соглашается?» — ответил бой. «Черт побери!» — взревел мистер Левер. «Если он не соглашается, то не получит от меня подарка, ни пенни!» И тут же подумал о том, что полностью зависит от честности аборигенов. Ящик с деньгами стоял в хижине у всех на виду. Они могли просто зайти и взять его. Территория, на которой он находился, не входила в состав ни английской, ни французской колонии а черные на побережье и пальцем бы не пошевелили, чтобы помочь англичанину, ограбленному в глубинке. А если бы даже пошевелили, все равно сделать бы ничего не смогли. Вождь спрашивает, сколько? Они мне нужны на два дня, не больше. Думаю, шесть человек мне хватит. Вождь спрашивает, сколько? Шесть пенсов в день и еда. «Вождь не согласен. Девять пенсов в день». «Вождь говорит слишком далеко. Шиллинг!» «Хорошо, хорошо!» — кивнул мистер Левер. «Пусть будет шиллинг. Вы все можете возвращаться домой, если хотите. Я сейчас с вами расплачусь, но подарка вы не получите ни пенни». Мистер Левер не ожидал, что его оставят одного. Его охватило грустное чувство одиночества, когда он наблюдал, как они уходят, понурив голову и сгорая от стыда, вниз по склону, на запад. Они шли с пустыми руками, но не пели. Один за другим, в молчании, его бывшие насильщики скрылись из виду. И бой вместе с ними, а он остался один с груды ящиков, коробок, чемоданов и вождем, который не знал ни слова по-английски. «Мистер Левер». Робко ему улыбнулся.